Девятое. Яшка ошибочно полагал, что если тихо проникнуть в общагу и залечь в койку, то никто ничего не заметит. Расчет не оправдался. Стоило отмыться в тазу, с грехом пополам отереть к сопли кровищую и замочить одежду, которую как будто кошка с помойки приволокла, как немедленно появилась эта — комсорг Маринка с говорящей фамилией Колбасова. Вечно она колбасилась по всей фабрике, не давая людям дышать, ни с кого не спуская глаз. С чего она ввязалась к нему, ни к комсомольцу, он не понимал и серьезно подозревал, что Маринка просто сживает его сосвету. Правда, на этот раз она почему-то не заорала, как обычно, а просипела, как пробитая камера. «Канунников!» И Яшка изумился. «Надо же, оказывается, и его фамилию прошипеть можно». «У тебя прокул, Два дня!» Анчутка вяло сделал вид, что ужаснулся. «Неужто?» «Требую объяснений!» «На каком основании?» «Захворал я», — заявил он томно, глядя в потолок. Маринка с подозрением потянула курносым носом, но я ж к не испугался. Ничем особо он не рисковал, ведь после ночных приключений употребленной полбуханки до подтасовки и духа хмельного в нем не осталось. «Знаешь ли, Мариночка, в сердцах так и давит, что даже в ногу отдает. Правую!» Он потер указную конечность. Ведливая девка, фыркнув, указала на свою коленку, круглую, как фонарь. Яшка не понял, в чем дело. «Что?» — спросил он с недоверием и подумал. «Как и это тут даже? Заигрывает?» «Вот это, правая тундра ты уральская!» — просипела Маринка, тыча пальцем в ногу. «Это! Немедленно вставай на проработку!» — Не могу я, Мариночка, помираю, — простонал анчуткой и пообещал. — К утру кончусь. — Вставай, говорят тебе, вышвырнут тебя с работы с волчьим билетом по статье, да прыгаешься! а ну пошел. Уже совершенно невежливо скинув его скойки, влезла в чужую тумбочку, вынула одежду и чуть ли не как пупца целлулоидного принялась одевать. — Да ты сдурела совсем, — возмутился Яшка, прикрываясь. — Что я тебе? «Это я тебе, — пообещала Маринка, — сорок пять секунд у тебя, а потом на проработку. И очень не советую опаздывать!» — вышла, грохнув дверью. Он вздыхая, принялся собираться. Вот она, оседлая жизнь. Яшка, смирно сложив руки, сидел в позорном углу. Вид у него был показательно сокрушенный, и он никак не мог понять, за что ему такая честь. Быть прорабатываемым комсомольским активом. Он-то уже губы раскатал. Просто вызовут в кадры, Сунут в зубы трудовую книжку И гуляй на все четыре стороны Без выходного пособия. Снова воля вольная. А тут нудят, нудят, тянут волынку. Ну как самим не надоест. Неужто вздумали за меня того? Бороться. Тогда крышка. «Завоспитают». Докапывался к дрове Клебедев. «Что делать-то будем, канунников? Неужели увольнять?» Он чутко-горестно развел руками. Ну ничего не поделаешь, придется, увольняйте. А ведь парень-то ты неплохой, развитой, старательный», докучал Марк. Вторила Маринка Колбасова. «Доверяют тебе такое ответственное дело. От тебя же люди зависят. Сначала прогул, потом вредительство» кивая болванчиком, я то ли мечтал, то ли тусковал. Да вы ж выривайте уже, и не будет тогда никаких бед и вопросов. Не сам с работы ушел. Погнали, как недостойного, я и пошел. Мысли его обратились к хорошему, от предвкушения которого под ложечкой приятно засосало. Быстрые и радостные сборы, три вокзала, пара пива на дорогу. И ту-ту, куда глаза глядят. Перед глазами уже маячил цветущий кишинев, дышали жарким маревом степи украинские до горизонта, загадочно мерцали хрустальные прозрачные латвийские озера и метались зайчики среди светлых сосновых лесов. Вспомнилось, как прекрасно было греть замёрзшие за ночь пятки в ласковом Черном море, вгрызаться в недоваренную ворованную молдавскую кукурузу, жмуриться на закат с левого берега дона ловить вот такенных раков. Вот, оказывается, сколько чудес было в его жизни, сколько райских мест были его собственными, раз уж никто более на них не претендовал. Все эти красоты продал он за миску жидких щей, койку с панцирной сеткой и плаксу с ветку. «И в особенности моральную распущенность!» Я скачнулся. «Это с чего?» Слово взял комендант общаги, самый осведомленный в этой сфере Анчуткиной жизни. «А вот с того, что скажешь, нет, прописался на девчачьей половине, а куры эти и рады, кудахчут вокруг, хлопочут, откармливают, отглаживают. Вон морду-то какой отожрал!» Лебедев призвал к порядку. «Иваныч, ты все-таки повежливее!» «Как на курорте!» — твердо закончил комендант. Вот как бы с этого курорта не случилось бы аборта. Знаем мы эти вежливости. Вот еще на Анна Филипповна приходила. приходька, подхватила Колбасова. Да наговорила про него такого. Ну, мало ли она скажет, прервал кадровик. Ты-то лично сам что предлагаешь, Илья Иванович? Как-то что, удивился комендант. Вышвырнуть. А перед тем уволить за прогул по статье, то есть. Пусть в скотнике идет, коровы хвосты крутить. Насчет закона, вы же сами подтверждаете, есть все основания. Ну, же, ну. Яшка уже чуть не подпрыгивал, ощущая сжение в пятках. Однако тут подала голос Анчуткина начальница. Уволить проще всего, Илья Иванович. Он только рад будет, а вот перевоспитать задача куда труднее. Вечно она все наизнанку выворачивает. Антонина Сергеевна была женщина тихая, очень строгая и во всем очень точная, как ее секундомер. Иной раз она пугала Яшку каким-то нехорошим, нездоровым умением проникать в суть процессов и вещей. Я голову даю на отсечение, что данный молодчик спит и видит, как бы его уволили, пусть и по статье. Сам он не решается уйти, поскольку его все устраивает. Зарплата хорошая, работа не пыльная, крыша над головой, но при этом наблюдаются, как бы это сказать, помягче. На этом месте она изобразила нечто вроде улыбки. Недоразвитость, незрелость и тяга к приключениям. «Что же предлагаете вы, Антонина Сергеевна?» — поинтересовался Лебедев. «Я бы высек», — вставил комендант Илья Иванович. «Права не имеете», — уверенно заявил Яшка, ощущая, однако, что хвост позорно поджимается. «А что тебе? Талоны на спросил комендант. Антонина Сергеевна же, дождавшись, пока иссягнут аргументы и контраргументы, продолжила. «Полагаю, что необходимо, во-первых, вынести строгое предупреждение». «Сто первое! Китайское!» — вставил комендант, но, уловив укоряющий взгляд Антонины Сергеевны, сконфузился. «Во-вторых, дать возможность товарищу Канунникову проявить себя на общественной работе». «Вот так-так!» — разочарованно произнес Иван Ильич. Такому-то балбесу. Тут такого рода соображение. Вот вы, товарищ Лебедев, сформировали дружину. У Маринки от возмущения даже голос прорезался. Это же только для комсомольцев. К тому же по рекомендации. Кто за него поручится? За такого-то? Вот и будет дополнительный воспитательный момент, положительный пример перед глазами. Товарищ Канонников, несмотря на расхлябанность, тянется к порядку. Он хорошо справляется с работой, когда есть на кого равняться. Вот и возьмете на буксир. Пусть берет примеры и растет. «Генеральную линию я не оспариваю, Антонина Сергеевна», — проговорил Марк. «И все-таки нарушители трудовой дисциплины в бригадмил? Кто знает, что ему в голову взбредет?» Тут Антонина Сергеевна впервые проявила признаки нетерпения. «Мне что ли, Лебедев, читать вам лекции по трудовому перевоспитанию?» Идите в библиотеку и возьмите книгу Макаренко. Якова, я наблюдаю уже давно, и могу с уверенностью сказать, если парня не хотим потерять, надо с ним работать, поставить его в такие условия, чтобы он осознал свою необходимость, незаменимость, роль в построении нового светлого будущего. Тут она резко оборвала речь и сухо заявив, у меня все село на место. Товарищи, прошу прощения, товарищи. Оказалось, что в помещении присутствует Андрюха и пельмень, и теперь стоит, теребя в руках за масляную ветошь. Я вот что. Вы нас вместе запишите в эту... в бригадмил, Присматривать за ним буду и поручусь. Яшку знаю с Измальства, И Сергеевна... Прощения прошу, Антонина Сергеевна. Правильно говорит. Он ждет и видит, как бы его сейчас турнули в шею. Кыли выгнать точно пропадет. Слаб он. «А так, может, пару раз хлопочет, поможет...» «То есть поработает, человеком станет, а?» «Кто тебя просил?» — орал Яшка шепотом уже в комнате. «Просил кто? Кто поставил хозяином? Кто за язык тянул?» Пельмень не ответил, словно его и не было в комнате. Он, пристроившись у самодельного верстака у подоконника, паял. После того, как фабричные электрики посветили его в тайны припоев, флюсов, сред и прочей черной магии, Андрюха паял все, что позволяли. Причем, как отмечали даже наставники, получалось у него отменно. Теперь он колдовал над захандрившим приемником, и запах канифоли, который Яшке всегда нравился, его почему-то взбесил. «Не желаю я этого вашего порядочного, правильного, постного вашего, не желаю!» Фельмень продолжал молча возить своим паяльником. Курился в полуоткрытое окно ароматный дымок. Там уже слышались приглушенные, хотя и веселые, голоса. Пора к Светке идти. Туда, в потаенное место у железнодорожной насыпи, где так хорошо слушать соловья и полить костерок. Конфет подарить. Но там не ждут. Яшка, психанов, схватил пельмени за плечи, тряхнул. «Андрюха, друг, пропадай уже!» Жало паяльника с шипением проехалось по хрупким проводкам. Резко запахло жженым. Пельмень не удержал рукоятку, раскаленный прибор упал на пол, и вокруг него по доскам пола пошло расползаться черное пятно. Андрей выдернул вилку из розетки, бережно поднял паяльник. Все это время, не поднимая глаз. «Ну же!» — вздорным голосом поторопил приятеля Яшка, сжимая кулаки. «Ну, скажи что-нибудь!» — Андрюх сказал. «Завтра после работы патрулируем». «И попробуй только в сторону вильнуть». Яшка аж задохнулся. «Да ты, ты!» Пельмень, не отрываясь от изучения пострадавшей детали, поднял палец, узловатый, с уже въевшейся в кожу черной грязью. «Не дури!» «Поломаю!» Яшка не стал. Андрюх сильнее, это факт. Но более останавливало от свары то, что он все-таки друг, пусть и сильно изменившийся. Он всегда был ненормальным. Вещь тянуло его куда-то прибиться, пристать, построить, отремонтировать что-то. После стольких лет вольной жизни пельмень все равно хотел где-то пустить корни, осесть. И ради того был готов и вкалывать, и столовские щи жрать, и вообще был готов на все. Наконец, и это самое худое, он твердо настроен новые свои ценности привить и другу не спрашивая, нужны ли кому эти сокровища. Андрюха собирается Яшку за уши вытаскивать из того, что он Анчутка почитает за море счастья, а пельмень — за гибельную трясину. «А может, прав Андрюха?» — зашевелилась, занудила в голове предательская мыслишка. «Вдруг он прав и так и надо? А я дурак!» Тотчас померкли лубочные картинки далеких стран, И восстали перед глазами смазанные, забытые, еле различимые лица родных. Мамы. Да, не сытые. Да, замордованные работой и делами. Но все-таки светлые. А он Яшка каков? Парень низко собросил взгляд в сторону зеркала и ужаснулся. Ну и рожа. На ней, как на антиалкогольном плакате, читались и позорный поход в кино. И бестолковый кутеж в шалмане на трех вокзалах, и беготня по крышам, и то, что испугался, оставил, может, еще живого. И снова в голове заворочились ежами колючие неудобные мысли. Да, пес его знает, что лучше. Когда маленький был, ну или пьяный, казалось, что все в порядке, забавно даже, залихвацкий, а сейчас постарел я, что ли? — Скучно бузить. С вечера побуянишь, с утра уже скучно. — К светке бы, — бездумно проскулил Яшка. — Вот ведь никогда не думал об этом, а теперь без нее как без руки или ноги. Что ж, и воздух не заметен, пока душить не начнут. — Я бы не стал. Фельмян, не поднимая глаз, критически осматривал пострадавшую деталь приемника. — Голову отвинтит и так пусть. Яшка, осознав, что выхода нет, снова затасковал, примостившись на табурете, задницей кверху, локтями на подоконнике. Светка, наверное, сидит сейчас на даче, разожгла костерок, как он ее выучил, с одной спички, смотрит на пробегающие мимо поезда, а может, и забыла уже его, а то и утешилась.